А он способен возвратить мне бумагу и сказать не дурно, но просмотрите-ка еще раз. Всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот. Тут уж я прихожу в бешенство. Ни одного «и», ни одного союза он тебе не уступит и яро ополчается против инверсий, которые нет-нет да проскользнут у меня. Фразу ему надо строить на строго определенный лад, иначе он ничего не поймет».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 И я поспешил откланяться, чтобы окончательно не выйти из себя от какого-нибудь нового абсурда.